Сладо Божье. Вот пришло время, когда должно предупредить судьбу вашу. Время сие великое, и главное разделит вас на праведных и неправедных. Ну а далее последуйте Не оглядывайтесь на деяния других и будьте достойны хозяинами своих деяний. И ежели диригент ранее с фонарём ходил, искал людей и его спрашивали, что ты делаешь? Он ответил, ищу людей. Так с каким же фонарём сейчас надо ходить, чтобы найти достойных чат больше? Всё больше ощущаете, как некая тяжесть давит вас. Вы думаете, смарт-мен пошел, под поднял гири, потом немножко слегка, потом снова пошел, поддыхал, полежал, снова поднял. Нет, он в поте лица. Таки тут вы развиваетесь, когда даете силы без остатка еще раз повторю без остатка без остатка так будьте же достойные меча даме не милиться того класса который направлен к сердце вашим не к холоду разума а именно к сердцу